Спалось Алексею этой ночью настолько спокойно и крепко, что он проснулся только когда солнце поднялось уже высоко. Эльви заглянула к нему в шатер вечером после пира, но, как всегда, ускользнула с поля боя, в которое превратилась их ложа, едва только он был повержен и обессилен. Зато в волю выспавшись, Алексей опять ощутил в себе столько сил – что готов был голыми кулаками разрушить любую крепость. Он неторопливо умылся, оделся и вышел из шатра. Лагерь, в отличие от своего владыки, пробудился уже давно. Воины успели не только приготовить завтрак, но и беспощадно этот завтрак истребить. Теперь в лагере занимались тем священнодействием – которым любой воин может заниматься все свободное время, если, конечно, уже не в состоянии спать. Все ходили и ласкали свое оружие, чистя, точа, подгоняя. Увидев стоящих вместе всех друзей, Алексей направился к ним. Судя по жестам и взглядам, собравшиеся обсуждали озаренную яркими лучами солнца цитадель. Заметив приближающегося Алексея, все повернулись к нему, встречая владыку улыбками. «Воины готовы, мой господин!» — подал голос первым свирепый Хардар, по-новому назвав Алексея. «Нам стоит прямо сегодня придать эту крепость огню и мечу. Алексей только улыбнулся, бросив взгляд на крепость. Похоже, вчерашняя победа над охотником и его свитой не прошла бесследно для бесхитростного и отважного орка. Хардар действительно уверовал в то, что вот сейчас его ярл взмахнет дланью, посылая свирепое воинство в бой, и враг падет вместе с неприступными стенами. Алексей задумался, подбирая слова подипломатичнее, чтобы объяснить орку и остальным, что это не так просто сделать, как им сейчас кажется. Он даже открыл рот, решившись, когда его опередил вскрик Зура «Смотрите, там, у ворот цитадели, они идут сюда!» Все как один развернулись к крепости и увидели приближающийся быстрым шагом отряд из двух десятков воинов. Вскоре этот отряд оказался так близко, что Алексей рассмотрел, что воины окружают троих торопливо семенящих старцев в длинных балахонах. Краем глаза он заметил, как, подчиняясь неслышной команде, вокруг появились стрелки из Лирса. и их длинные луки были опущены. Но тяжелые стрелы уже наложены, столь опытные лучники спустить стрелу могут быстрее, чем враг успеет глазом моргнуть. Чолун и сам держал черный лук, без тени эмоций рассматривая врага. Эйра своих воинов не сзывала, но сама мгновенно очутилась рядом с Чолуном, готовая, если потребуется, явить те же чудеса стрельбы, которые они показали на Перу в доме Хардара. Откуда-то возникли несколько оборотней, а Зур сместился к самому плечу Алексея и замер в напряженном ожидании на полшага позади. Из такого положения он мог опередить любую стрелу, любое заклинание, закрыв господина могучим телом, смяв, разорвав любого, кто попытается приблизиться к владыке. С другой стороны встала и Эльви, уже ощупывающая магическим взглядом тех, кто приближался, высматривающая быстрые боевые заклинания или другие подвохи. С удивлением Алексей заметил позади девушки двоих орочьих колдунов, готовых вступить в бой по любому жесту колдуньи. Щелкнул двуручный меч Хардара, освобождаясь от замка ножен. Сам Хардар неприступной скалой возвышался в шаги по правую руку от Алексея, но его лучшие воины, которые не раз служили личной охраной командиру орков, уже окружали подходящих врагов. С момента обнаружения идущего от крепости отряда минуло всего несколько минут, но Алексей неожиданно ощутил себя окруженным такой стеной верных воинов – а которую разбилась бы и иная армия. «Мир тебе великий!» — закричал издали один из старцев. «Мы спешим к тебе с миром и просим отнестись, как к посланникам доброй воли». «Великовато охранение для парламентера», — заметил Алексей. «Но слишком мало для боя с моими воинами. Чего ты хочешь, пришедший с миром?» Тебя не тронут, покуда ты или твои сопровождающие не проявите агрессию или неуважение. Говори, помилуй, великий, как можно мне проявить неуважение? Совет Гноров просит тебя удостоить чести своим посещением. Мы хотели бы обсудить многие вопросы». «Что ты говоришь?» – остановил его жестом Алексей, хмурясь. Я не понимаю течения твоей мысли. Он говорит, что они надеются поторговаться, мой возлюбленный господин, — пояснила Эльви. Мне неинтересен торг, — решительно отмел предложение Алексей. Сегодня я уничтожу ваше осиное гнездо. Смилуйся, великий, — взмолился старец, и Алексею показалось, что он готов упасть на колени. Мы не ведали, на кого поднимаем руку. Гордыня застила нам глаза. Но теперь мы увидели твое истинное обличие, когда ты покарал заблудшего охотника. И молим тебя со всем смирением сохранить нам наш мир. — Со всем смирением? — переспросил Алексей, внимательно глядя в глаза старца. «Я подумаю над твоими словами. А теперь возвращайся в крепость. Мы снимемся с лагеря, и к тому моменту, когда мое войско подойдет к стенам крепости, ворота должны быть открыты. А совет ваш пусть ждет. Я не намерен оставаться здесь надолго и хочу быстро решить нашу проблему». Старец не стал больше ничего говорить. Он низко склонился и, пятясь, отступил, все так же сопровождаемый свитой. «Я просто потрясен, лексар!» — прорычал Хардар с таким видом, словно ему неожиданно перепало палицей по крепкому черепу. «Ты только что взял цитадель Гноров, мой господин!» Он, все так же изумленно тараща глаза, повернулся в сторону стоящего в тревожном ожидании войска и вдруг заревел так, что вздрогнули ближайшие скалы, а с деревьев полетели листья. «Слава великому Лексару! Слава нашему Ярлу!» Его крик подхватили множество крепких глоток, и этот восторженный рев взметнулся к самому солнцу.